«Мы совершенно отчетливо видим это», — докладывал старый, иссушенный годами и образом жизни сгорбленный орк с клоками седой шерсти на голове и удивительно глубокими, спокойными глазами. «Властители гноров знают, что над ними сгущаются тучи. Они готовятся встретить бурю, они собирают войска. Леса опустили на многие дни пути вокруг. Из городов к ним торопятся приспешники. Конечно, сначала они сильно недооценили тебя и твоих соратников, поэтому не успеют созвать к цитадели ордена тех гноров, что находятся сейчас в других мирах, а таких большинство. К тому же и то, что они запечатали этот мир – Также помешает им, но и без этого их силы уже сейчас много превышают наши. Этот старец был одним из двоих колдунов, пришедших с войском орков. Колдуны притащили с собой по большой заплечной суме с амулетами, магическими артефактами, приспособлениями, травами, порошками и прочей, необходимой для мага дрянью. Сейчас старцы поколдовали с наполненным клубящимся дымом шаром и смогли в переплетении неуспокаивающегося дыма разглядеть требуемое. Пока колдуны ворожили, а вожди отрядов слушали колдунов, воины чистили и точили и без того идеально острое и вычищенное оружие, а драконы возбужденными стайками метались в небе. Они уносились то в одну, то в другую сторону, замечая в невидимой дали то, что было не разобрать невооруженным глазом, а обратно прилетали, получив очередную порцию пищи в виде неосторожно летающего наблюдателя гноров. Даже ночью крылатые хищники не успокаивались, чутко охраняя дальние подступы к заснувшим лагерям. С приходом серого утра они и вовсе разволновались, молниеносно реагируя на любое движение вдали. «Нам стоит поторопиться», — высказал свое мнение Хардар. «Враг пользуется временем для того, чтобы собраться с силами, а нам больше неоткуда ждать новых союзников, разве что надеяться на чудо». «Мы, орки, не верим в чудеса. Неведомый бог создал нас и уже этим дал воинам все, что только мог дать. Остальное мы берем от жизни и судьбы сами. Поэтому надо поторопиться и ударить по врагу, пока он, набрав достаточно сил, не ударил первым. Лучше атаковать, чем отбиваться». — В спешке рождаются кривые грани, — возразил оторок, и Герндол кивнул. — Хардар прав, — подал голос Алексей. — Ждать нет смысла, если мы не собираемся разойтись по домам. Надо лезть в драку, а там разберемся, у кого сколько сил набралось. — Может быть, стоит проголосовать? — предложил Герндол. «Нет, никакого голосования не будет», — твердо ответил Алексей, поднимаясь с кресла, на котором сидел как на стуле. «Мы выходим немедленно, так что поспешите поднять своих бойцов». «Ха! Мои воины давно готовы!» — завопил орк, для пущей убедительности гулко саданув себя в грудь огромным кулаком. Мы уже оседлали зоров и вознесли хвалу богам за то, что посылают нам добрую войну. Много врагов, много возможностей славно и достойно пасть. Зур улыбнулся, разделяя порыв орка, а Оторок и Герндол только в один голос хмыкнули, не возражая, но своим видом показывая, как они относятся к столь глупому пожеланию». Но как бы кто ни отнесся к решению Алексея, а спорить не стали. Свои, потому что с господином не спорят, Хардар, полностью разделяя решение, а Герндол, потому что пришел по решению старейшин действительно под руку чужеземца, а значит, и относиться к нему должен как к командиру». Поэтому колонны быстро построились. Правда, здесь вновь возникла небольшая заминка. «Каждый желал идти первым, а не глотать пыль за чужим войском». Хардар и Герндол сцепились было, яростно споря о доблести своих воинов, но и тут Алексей нечаянно подействовал на ситуацию. Он направился к спорщикам, и они, не желая дожидаться его волевого решения, моментально договорились не растягивать войско так далеко, а в интересах боеспособности повести колонны параллельно друг к другу. «Я считаю, что нам стоит малым отрядом поехать вперед, не дожидаясь колонн, и посмотреть, что там к чему», предложил Алексей, когда вожаки съехались чуть в стороне от тронувшихся колонн. «Согласен. Я возьму десяток воинов и столько же драконов в охранение и поеду с тобой, Алексар, а колонну поведет мой брат, как вел сюда». «Отлично», кивнул Алексей. «Я тоже пойду», — решился Герндол. «Мне есть на кого оставить командование войском на марше. Я тоже возьму несколько своих воинов». «Добро», — согласился Алексей. «Тогда отдавайте распоряжение, берите бойцов и догоняйте». Он направил Зора быстрым шагом вдоль двигающихся колонн. Тотчас к нему пристроились остальные путники на одолженных орками зверях. Зоры ступали мягко и почти бесшумно, поэтому Алексей без труда, не оборачиваясь, отличил и догнавший их отряд Хардара, и присоединившихся гномов на топающих, как кони-тяжеловозы, локхитах.